Глава 23. Экскурсия. Капитан Филиппс и его выезд. Прогулка верхом. Наровистая лошадь. Природа и искусство. Замечательные развалины. Честь и хвала миссионерам. Приведу запись, сделанную мной в дневнике на третий день моего пребывания в Ганавулу. Сегодня на гаваях не сыскать человека более деликатного, чем я. Никакие силы не заставят меня, например, сесть в присутствии начальства. За день я проделал то ли 15, то ли 20 миль верхом, и, откровенно говоря, после этого я вообще не очень-то склонен садиться. Итак, в 4 часа 30 минут пополудни мы, шесть джентльменов и три дамы, собрались в экскурсию на мыс Даймонд и в Королевскую кокосовую рощу. Все выехали в условленный час, кроме меня. Я же ездил осматривать тюрьму вместе с капитаном Фишем и еще одним шкипером кидобойного судна капитаном Филлипсом. И так увлекся, что не заметил, как прошло время». Опомнился я только тогда, когда кто-то обронил, что уже 20 минут шестого. К счастью, капитан Филлипс приехал на собственном выезде, как он называл тележку, привезенную сюда капитаном Куком в 1778 году, и лошадь, которую капитан Кук застал уже здесь по приезде. Капитан Филлипс справедливо гордится своим искусством править и резать своего коня, и только его страсти демонстрировать оба эти качества и обязан тем, что за 16 минут проделал расстояние от тюрьмы до американской гостиницы, как-никак больше полумилий. Езда была лихая, удары кнута так и сыпались на спины нашей лошади, и всякий раз, как кнут приходил в соприкосновение с лошадиной шкурой, пыль поднималась такая, что к концу нашего путешествия мы двигались в непроницаемом тумане и были вынуждены ориентироваться с помощью карманного компаса, который капитан Фиш держал в руке. Фиш имел за спиной 26 лет плавания На китобойных судах и на протяжении всего нашего опасного путешествия проявлял такое самообладание, словно находился у себя на капитанском мостике. Он спокойно покрикивал «Лево руля, так держать! Круче право руля по ветру!» и так далее. Ни на минуту, ни на минуту не теряя присутствия духа и ни интонации, ни манеры держаться, не выражая какого-либо беспокойства. Когда мы, наконец, бросили якорь, и капитан Филлипс, поглядев на свои часы, произнес «16 минут, я говорил, что возьмет, ведь это больше трех миль в час!» Я понял, что он ждет комплимента, и сказал, что молнию не сравнил бы с его конем. И в самом деле, такое сравнение было бы неуместным. Хозяин гостиницы сообщил, что мои приятели отбыли чуть ли не час назад и предложив мне взять любую лошадь из его конюшни и отправиться в догонку. Я отвечал, чтобы он особенно не беспокоился, что, дескать, смирный нрав в лошади я ставлю выше резвости, что хотел бы иметь даже исключительно смирную лошадь, совсем без всякого норма, если можно, а лучше всего — хромую. Не прошло и пяти минут, как мне подвели лошадь. Я остался доволен ее видом. Правда, ее можно было принять за овцу, но это от того, что на ней нигде не было написано, что она лошадь. Мне нравилось, а это главное». Убедившись, что у моей лошади ровно столько статей, сколько положено, я повесил свою шляпу на, на ту из них, что помещается за седлом, отер пот с лица и отправился в путь. Я дал своему коню название острова, на котором мы находились – Оаху. Он пытался завернуть первые же ворота, которые мы проезжали проезжали. Ни хвыста, ни шпор у меня не было, и я попробовал просто поговорить с ним. Однако доводы мои на него не действовали, он понимал лишь оскорбление и брань. Повернув в конце концов от этих ворот, он тут же направился к другим, на противоположной стороне улицы. Прибегнув к тем же средствам, брани и оскорблениям, я снова восторжествовал. На протяжении следующих 600 ярдов конь 14 раз пересекал улицу, толкаясь в 13 ворот, между тем, как тропическое солнце отчаянно дубасило меня по голове, угрожая продолбить череп, а пот буквально струился с меня. Наконец, моему канюн воротам надоели... И он пошел дальше спокойно, но теперь меня стала смущать глубокая задумчивость, в которую он погрузился. Не иначе, как замышляет очередную каверзу. Новый фортель какой-нибудь, решил я. Зря лошадь не станет задумываться. Чем больше я размышлял об этом, тем беспокойнее становилось у меня на душе. Наконец, я не выдержал и слез с лошадью, чтобы заглянуть ей в глаза. Нет ли в них подозрительного огонька? Я собрал, что в глаза этого благороднейшего из домашних животных обладают чрезвычайной выразительностью. Не могу описать, какое... Я почувствовал облегчение, когда оказалось, что конь мой просто, она просто спит. Я его разбудил и пустил рысью, и тут вновь проявилась его злодейская натура, он полез на каменную стену высотой в 5-6 футов. Я понял наконец, что к этой лошади надо применять физические меры воздействия. Сломал внушительный прутик тамаринда, и конь незамедлительно сдался. Он пустился каким-то судорожным аллюром, в котором три коротких шага сменялись одним длинным. Напоминаю мне по очереди то толчки землетрясения, то крутую качку нашего Аякса в бурю. Тут самое время помянуть добрым слову изобретателя американского седва. Собственно, седва-то никакого нет, можно с таким же успехом сидеть на лопате. Что же касается стремян, то их роль чисто орнаментальная. Если бы я захотел перечислить все проклятия, какие я обрушил на эти стремена, то даже бы даже без иллюстрации получилась бы увесистая книжка. Иногда одна нога проходила так глубоко в стреме, что оно охватывало ее на манер запястья. Иногда таким образом проскакивали обе ноги. И я оказывался как бы в кандалах. Иногда же ноги вовсе не попадали в стремена. И тогда они бешено болтались, хлопая меня по голеням. Даже когда мне удавалось устроиться поудобнее, осторожно ступнями ног придерживаясь стремена, я все равно не мог чувствовать себя спокойно, ибо находился в постоянном страхе. как Как бы стремена куда-нибудь не ускользнули. Впрочем... Довольно, мне тяжело даже говорить на эту тему. Отъехав от города на полторы мили, я увидел рощу высоких кокосовых пальм. Гладкие стволы их, тянувшиеся вверх без всяких ответвлений на 60-70 футов, были увенчаны кисточкой зеленой листвы, прикрывшей гроздь кокосовых орехов. Зрелище не более живописное, чем, скажем, лес гигантских потрепанных зонтиков с гроздьями огромного винограда под ними. Некий больной и жалчатый житель Севера высказался о кокосовой пальме следующим образом. Говорят, что это дерево поэтично, не стану спорить, а только уж очень оно похоже на веники из перьев, после того, как в него ударила молния. Образ этот, на мой взгляд, вернее всякого рисунка, дает представление о кокосовой пальме. И тем не менее есть в этом дереве что-то привлекательное, какое-то своеобразное изящество. Там и сям в тени деревьев прикорнули бревенчатые срубы и травяные хижины. Травяные хижины строятся из серовато-местной травы, связанные в пучки, и по своим пропорциям напоминают наши коттеджи, только крыши у них более крутые и высокие. И стены, и крыши этих хижин чрезвычайно толсты. В стенах вырезаны квадратные окна. Если смотреть на них с некоторого расстояния, они кажутся косматами, словно сделанными из медвежьих шкур. Внутри хижины приятная прохлада. Над крышей одного из этих коттеджей развивался королевский флаг, вероятно, в знак того, что его или дома. Вся эта местность лично в водении короля, и он много времени проводит здесь, отдыхая от зноя. Местечко носит название Королевская роще Здесь поблизости имеются любопытные развалины, скудные остатки древнего храма. Некогда здесь приносились человеческие жертвы, в те далекие времена, когда простодушный сын природы, не устояв перед жгучим соблазном и совершив под горячую руку грех, мог, одумавшись более трезвую минуту, С благородной прямотой признаться в содеянном И тут же искупить свой грех кровью собственной бабушки В те благословенные времена, когда бедный грешник Мог при случае очищать свою совесть И покуда у него не иссякнет запас родственников Покупать себе душевный покой Задолго до того, как миссионеры Претерпевая нечет... несчетные лишения и невзгоды Прибыли сюда, чтобы сделать нашего безмятежного грешника Навек несчастным своими рассказами о радостях и блаженстве Ожидающих его в почти в почти недосягаемом раю и о мрачном унынии преисподней, куда он с такой ужасающей легкостью может угодить. Чтобы объяснить бедному туземцу, что в своем невежестве он совершенно понапрасну, без всякой пользы для себя, израсходовав всех своих родственников, чтобы открыть ему все прялись, пойдем работы при которой на вырученные сегодня 50 центов можно прокормиться весь завтрашний день и доказать преимущество такого образа жизни перед тем, к которому он привык, когда ловил рыбу скуки ради. Продолжение нескончаемого тропического лета валялся на травке и вкушал пищу, уготованную, уготованную ему природой и доставшись ему без труда. Грустно думать о бесчисленных обитателях этого прекрасного острова, которые сошли в могилу, так и не узнав о том, что есть место, именуемо Адом. Древний этот храм сложен из неотесанных глыб, лавы и представляет собой прямоугольник, обнесенный стенами, но без крыши, имеющий 30 футов в ширину и 70 в длину. Голые стены. Ничего больше. Толстые, но не выше человеческого роста. Они могут продержаться еще века, если их не трогать. Три алтаря и прочие священные принадлежности храма давно уже осыпались, не оставив следа. Говорят, что в давние времена, времена здесь подзывания диких диких дикарей убивали людей тысячами. Если бы не мы эти камни могли, говори, могли бы говорить, какие истории не поведали бы нам, какие картины бы открылись нашим взором. Вот под ножом палача извивается связанная жертвой. Вот смутно виднеется плотная человеческая толпа. Она вся подалась вперед, и пылающий жертвенник озаряет свирепой лицей, выступающей из мрака. Все это на призрачном фоне деревьев и сурового силуэта мыса Даймонд, который как бы сторожит это жуткое зрелище, в то время как месяц мирно взирает на него сквозь расщелинный облаков. Когда три четверти назад камень мехамеха Великий, своего рода Наполеон по искусству воевать и неизменному успеху всех своих предприятий, напал на Оаху, уничтожил местную армию и завладел островом окончательно и бесповоротно. Он разыскал трупы короля Оаху и его полководцев и украсил стены храма их черепами. И дикое же это было время, эпоха процветания божественной бойни. Король и военачальники держали народ в железной узде. Ему приходилось кормить своих хозяев, воздвигать дома и храмы. Нести свои расходы в стране, получать пинки и подзатыльники вместо благодарности, вочить более чем жалкое существование, за малейшие проступки расплачиваться жизнью, а если не было проступка приносить ее на священный алтарь в качестве жертвы, тем самым покупая у богов всевозможные блага для своих жестокосердных правителей. Миссионеры одели и воспитали дикарей, положили конец произволу их начальников и даровали всем свободу и право пользоваться плодами своего труда. Они учредили общий закон для всех и одинаковое наказание для тех, кто его преступает. Контраст столь разителен, добро, которое миссионеры принесли этому народу, столь явно ощутимо и бесспорно, что мне остается лишь указать на состояние, в котором пребывали сандвичьи острова во времена капитана Кука, и сопоставить его с условиями жизни на этих островах в наши дни. Такое сравнение убедительнее всяких слов».